Глава 31. Шон застал Дафа там же, где оставил в ксанаду, в кресле гостиной. Дав спал с пустой бутылкой в руке. Он залил Бренди свой жилет, трепуговицы были расстегнуты. В большом кресле его тело словно съежилось. Курчавые волосы свисали на лоб, смягчая сунувшееся лицо. Шон разжал его пальцы, сжимавшие горлышко, и дав зашевелился, что-то бормоча и поворачивая голову. Детское время кончилось, сказал Шон. Он поднял дафа и взвалил себе на плечо. Дафа обильно вырвала. Молодец! Покажи Градский, что ты думаешь о его проклятом ковре, подбодрил его шон. Давай еще на удачу, только не надо мне на ботинки. Даф послушался, и, шон, усмехаясь, понес его вверх по лестнице. На верхней площадке он остановился и, по-прежнему держа Дафа на плече, Попытался проанализировать свои чувства. Черт возьми, он чувствовал себя счастливым. Нелепо радоваться в разгар такой катастрофы. Все еще дивясь себе, он прошел по коридору в комнату Дафа, опустил его на кровать, раздел и укрыл одеялом. Принес из ванной эмалированный таз для умывания и поставил рядом с кроватью. Тебе это может понадобиться. Спи крепко. Завтра нас ждет долгая дорога. Наверху лестницы он снова остановился и посмотрел вниз, на мраморное великолепие прихожей. Он лишается всего этого и не с чего чувствовать себя счастливым. Шон громко рассмеялся. Может, это потому, что, стоя перед полным уничтожением, он в последнее мгновение сумел ослабить удар, избежав худшего. Он превратил поражение в победу. Конечно, жалкую, маленькую. Но, по крайней мере, они не беднее, чем когда впервые явились в Рэнд. В этом причина. Шон задумался и понял, что это не вся правда. Он испытывает и чувство освобождения. Вот вторая часть. Он свободен и может отправляться своей дорогой. На север, в новые земли. Им владело будоражащее предчувствие. Ни одной шлюхи и ни одного брокера на пятьсот миль вокруг — Сказал он вслух и улыбнулся. Он перестал подыскивать слова для выражения своих чувств. Эмоции очень неопределённы и уклончивы. Стоит загнать их в угол, как они меняют форму, и словесная сеть, которой ты собрался их накрыть, больше не подходит. Он отпустил чувства на свободу, принимая их и наслаждаясь ими. Сбежал по лестнице, вышел через кухню и двинулся на конюшню. «Бежана — Бежана! — крикнул он. — Где тебя черти носят? В мещении для слуг загремело прокинутый стул, дверь распахнулась. — Нкози, что случилось? — голос Шона встревожил Мбежана. Какие у нас лучшие шесть лошадей? — Нбижана назвал их, не пытаясь скрыть любопытство. — Они обработаны солью против Нганы? — Все обработаны Нкози. — Хорошо, подготовь их к рассвету. Две с седлами, остальные вьючные. Нбижана улыбался. «Мы отправимся на охоту, кози. «Вполне возможно», — ответил Шон. «Сонная болезнь. Обработка солью включает обязательный укус мухи ЦЦ. Те лошади, что выживают, приобретают иммунитет». «Надолго ли мы уезжаем, кози? «Навсегда это надолго ли? Попрощайся со своими женщинами, возьми копии и корос, и посмотрим, куда приведет нас дорога». Шон вернулся в спальню. На то, чтобы упаковаться, ему потребовалось полчаса. Груда ненужной одежды посреди комнаты росла, а то, что он брал с собой, составляет половину груза одной лошади. Он уложил это в две кожаные сумки. В глубине одного из шкафов он отыскал овчинную куртку и бросил на стул вместе с кожаными брюками и фетровой шляпой с широкими полями, чтобы надеть утром. Потом спустился в кабинет и выбрал оружие. Оставляя без внимания дорогие двустволки и малораспространенные калибры, он взял пару дробовиков и четыре манлихера и пошел попрощаться с Канди. Она была у себя, но сразу отозвалась. — Слышала? — спросил он ее. — Да, весь город знает. — О, Шон, не очень жаль. — Заходи. Она раскрыла перед ним дверь. «Когда — С ним будет все в порядке. Сейчас он пьян и спит. «Я пойду к нему», — быстро сказала она. «Сейчас я ему нужна». Вместо ответа Шон Шо приподнял бровь и смотрел на нее, пока она не опустила глаза. «Да, вероятно, ты прав. Может, позже, когда он переживет первый шок». Канди посмотрела на Шон и улыбнулась. «Вероятно, тебе нужно выпить. Тебе тоже досталось». Она прошла к буфету. На ней было синее платье, оно подчеркивало женственный изгиб бедер, и не скрывала ложбинку между грудей. Шон смотрел, как она наливает и несет ему выпивку. «Очень хороша», — думал он. «До новой встречи, Канди!» — поднял Шон свой стакан. Глаза ее распахнулись и стали голубыми. «Не понимаю, почему ты так говоришь?» «Мы уходим, Канди, завтра на рассвете». «Нет, Шон, ты шутишь?» Но она знала, что он не шутит. После этого говорить было не о чем. Он допил, они еще немного поболтали, и он поцеловал ее. — Пожалуйста, будь счастлива. — Постараюсь. — Возвращайся когда-нибудь. — Только если пообещаешь выйти за меня. Он улыбнулся, и она ухватила его за бороду и стала раскачивать из стороны в сторону. — Убирайся, прежде чем я не поймала тебя на слове. — Он ушел. Знал, что она заплачет, а ему не хотелось смотреть на это. На следующее утро Дав под присмотром Шона собрался. Он послушно выполнял все его указания, отвечал на вопросы, но в остальном закутался в защитную оболочку молчания. Когда он закончил, Шон заставил его забрать сумки и повел туда, где в предрассветном холоде ждали лошади. С ними были люди, четыре фигуры в тени. Шон поколебался, прежде чем выйти во двор. Бежаная, крикнул он. «Кто это с тобой?» Они выступили вперед, в полосу света из открытой двери, и Шон засмеялся. «Хлуби! Обладатель благородного живота!» «Нонга! А это ты, Кандла?» Это были те, кто работал с ним в первых шурфах глубокой канди, кто выкапывал лопатами его богатство, а копьями отгонял хищников. Довольные тем, что он их узнал, — Ведь прошло много лет, они окружили его с широкими белозубыми улыбками, какие бывают только у злусов. — Что привело вас, троих разбойников, сюда, в такую рань? — спросил Шон, и Хлуби ответил за всех. — Кози, мы слышали разговор о дороге, и наши ноги запылали. Мы слышали разговор об охоте и не могли уснуть. — У меня нет денег платить за работу, — резко ответил Шон, пытаясь скрыть свою привязанность к этим людям. — А мы не говорим о деньгах, — с достоинством ответил Хлуби. Шон кивнул. Он ожидал такого ответа. — Вы пойдете со мной, зная, что на мне тагати? Он использовал зулусское слово, означающее колдовство, заклятие. — Пойдете, зная, что за мной остается след из мертвецов и печали? — Мкози, — серьезно ответил Хлуби. — Когда кормится лев, всегда кто-нибудь умирает. Но для тех, кто идет за львом... Есть мясо. Я слышу болтовню старух за пивом, — сухо заметил Мбежаны. Больше говорить не о чем. а лошади тревожатся. Они проехали по подъездной дорожке к Санаду между деревьями Жакаранды и широкими ровными газонами. Дом за ними в полутьме был серым и неосвещенным. Двинулись по дороге на приторию, поднялись на хребет и на вершине остановились и проверили лошадей. Шон и даф оглянулись на долину. Ее заполнял серые утренний туман, из которого торчали копры шахт. Туман окрасился золотом. Встало низкое солнце. Печально заревели гудки. «Мы не могли бы задержаться на неделю? Может, что-нибудь придумали бы?» — негромко спросил Дав. Шон молча смотрел на золотой туман. Он был прекрасен. Скрыл изуродованную землю, спрятал в фабрике. Самый подходящий плащ для злого — Алчного города. Шон повернул лошадь в сторону притории и ударил ее свободным концом узды по шее.